Викинги не могут заблуждаться. Стоик открыл рот, чтобы наорать на сына, и опять закрыл, потому что на него снизу вверх встревоженно смотрел Икинг. Маленький, тощий, веснушчатый и жалкий. Он, похоже, всерьез волновался за своего смехотворного дракончика. У стойка обширного духу не хватило разозлиться. в гигантском колтабле в гигантском кулаке Сынок, проговорил Стой мягко, но мрачно. Мне очень жаль, что ты лишился своего безгубика. Беззубика, оскорбленно перебил отца Икин. Его зовут Беззубик, папа. Эй, Беззубика, торопливо поправился Стой. Но я хочу сказать тебе одну очень важную вещь. стойк трогнул Пикинга за плечо и посмотрел ему в глаза ты сын вождя торжественно заявил он ты потерял свою зверушку но все равно должен быть храбрецом должен вести себя как мужчина будут у тебя и другие драконы такого как Беззубик никогда больше не будет возразил в полном отчаянии Этот дракон доверял мне, а я его подвел. Замолчи, сыровар, оборвал его вас стою. «Ну ка сынок, ответь, чего не ведает вождь? Вождь не ведает боли. Покорно отозвался Иккин. Но папа. Однако стоик обширный, уже оседлал любимого конька. Вождь не ведает боли. вождь не ведает страха. Ваш должен быть превыше любых слабостей, любых личных чувств. Не может быть и речи о том, чтобы снарядить дорогостоящую военную экспедицию за твоим драконом. Это была бы пустая трата драгоценного времени наших отважных воинов. Римляне, наверное, уже на полпути к Крыму, где из твоего бездельника сделают отличную дамскую сумочку. без зубика опять поправил его Икинг, — Папа именно об этом я тебе и твержу я послушал их разговор и думаю что они явились к нам не просто так их разговор взревел стоек что значит разговор как ты сумел понять этих римлян? — сумел признался Икинг. — понимаешь старый сморчок немного научил меня латыни «Латыни!» — взорвался стойк и грохнул кулаком по столу с такой силой, что устрицы на тарелке подскочили в воздух и сделали двойной кулибит. Мой сын, мой единственный сын, говорит по-латыни...» Он с трудом удерживал себя в руках. Хулиганы не должны, повторяю, не должны, говорить по-латыни...» Чему тебя только учили на уроках устрашению чужаков. Когда хулиган встречает чужака, он должен орать на него громко и неторопливо. Это единственный язык, который понимают чужаки. С драконами хулиганы тоже не говорят и не пишут про них книжек. Ты слишком много времени проводишь, воропая книжки о драконах и совсем не готовишься стать вождем? С этими словами стойк обширный вырвал из рук сына половинку книги как разговаривать по драконе» и швырнул ее в огонь и кинг ахнул в этой книге было собрано все, что он успел узнать о драконах как же он будет разговаривать с драконами без нее? стой ушел, оглушительно топая ногами. Как только Джезкрел скрылся из виду, как зажег пальцы, вытащил книгу из огня. К счастью, она была еще сырая и не успела вспыхнуть. Только края чуть-чуть обуглились. Той ночью, впервые за много-много недель, Икин лег спать без беззубика. Маленький дракон всегда сопел и вертелся, но был теплым, как грелка. А теперь и кем без сна почти до самого утра, дрожа под тонким одеялом. Руки и ноги были как ледышки на северном полюсе. Уши трепетали на холодном сквозняке. Наконец под утро он погрузился в лихорадочный сон, и ему чудилось, будто ночные драконы, ветер и волки воют хором. И потерял беззубика, навсегда потерял, потерял беззубика. Навсегда, навсегда. Тем временем в зловещем римском городе Форт Жестокус, далеко-предалёко от острова Олух в зловещем римском городе Форт Жестокус. Была темница, спрятана так глубоко, что туда не проникал дневной свет, и так далеко, что даже боги забыли о ее существовании. Беззубик, всегда боявшийся темноты и замкнутого пространства, лежал в кромешной темноте в клетке такой тесной, что трудно было даже ворочаться. Он плакал: "По-помогите!" Тихонько всхлипывал несчастный беззубик, хотя прекрасно знал, никто его не услышит. По-по-помогите. -по Микродракон. Икин проснулся не свет не зря. Ему снился чудесный сон о том, как он щекочется с беззубиком, и проснулся он смеясь. На миг все показалось таким же, как прежде. Он совсем забыл, что без зубика больше нет, протянул руку и нащупал лишь холодную сырую вмятину на вотрасе, там, где раньше бывало лежал дракончик. Горе нахлынуло на Икинга с новой силой. Он съежился под одеялом, отчаянно стуча зубами и долго набирался храбрости, прежде чем встать и натянуть на себя вчерашнюю одежду. еще сырую и соленую. постепенно он понял что его разбудило кто-то пел очень тоненько и тихо слегка гнусаво как завывает ветер в раковинах каури но в этой песне чувствовалась затаенная угроза но откуда же слышалось это пение наконец до Икинга дошло Тот звук исходит из недра его куртки, которую он носил накануне. а на ночь повесил сушиться на стул у камина. И тогда он вспомнил про спасенного микродракона, которого сунул в карман, посадив на его места электрошокера. Приготовившись к холоду, и кинг выскочил из кровати, быстро натянул штаны и приблизился к куртке. Осторожно сунул руку в карман, но тотчас же вскрикнул, вытащил ее обратно. Внутри в липкой теплой кашице из мёда сидел микродракон, и этот малыш прибольно укусил его за палец. Икинг сунул палец в ворот. Так всегда следует поступать, если вас укусит микродракон, чтобы вытащить жало. Микродракон же всю ночь тещавший стела липкий мед, выбрался из кармана немного попорхал по комнате и наконец уселся на подоконник Зверек оказался симпатичным величиной не больше кузнечика, блестящий и коричневато-красный с черными крапинками лучи утреннего солнышка просачивались через его тонкие как паутинка крылышки Его сеяли конуту красными и черными бликами. При всем при этом крошечный дракончик держался крайне высокомерно и даже несколько чванно. Иггинг спросил: "Ты кто такой?" "Как кто?" возмущенно пропищал крохотунчик. "Я центр вселенной!" Иггинг с поизсам рассматривал нахального зверька. "Да неужели? переспросил он, вежливо стараясь скрыть свое изумление. Ты что, переодетый Тор или Один? Вот и Тор или Один?" презрительно фыркнул дракончик. "Детские сказки, нет. Я энерговар, воплощенный бог." Игин потерял дар речи. Высочайший, могущественный повелитель микроскопической империи Владыка северных лугов. Инг к сокрушённо покачал головой. Неужели ты меня не знаешь", пищал зигзаграфик, "не может быть вечаши". Павелитель. Паук. Паффари. Неужели тебе это ни о чем не говорит? Нет, признался Егин в России. Я никогда о тебе не слышал. Но и бестолжевые люди вскипел зигзаг-грастик, ужатливый и несведущий. Ничуть я не уродливый, возмутился Егин. И не вруби? На зигзаг-грастик не слушал. Вы настолько поглощены своим собственным жалким мирком, что не даете себе труда опустить свои жирные носы к земле и посмотреть на то, что делается в настоящем мире. Да, мальчишка с лицом как у печёной селёдки, тебе посчастливилось спасти жизнь самого могущественного существа в галактике. Ты Если ты самое существо в галактике, поинтересовался этим, то почему же твои микродраконы не спасли тебя из тарелки Толстого римлянина?» Даже у воплощенного бога есть свои слабости, оторвал, дозвался Зигзаг Гарастик. Моя слабость мед. Очень уж я его люблю. Микродраконы издают крик о помощи, потирая задними ногами, а мед, как известно, приглушает звуки. И все таки он такой вкусный. Короче, дело обстоит так. Теперь я обязан тебя жизнью и поэтому буду вынужден при необходимости спасать твою. Как бы там ни был огромен. «Ну, спасибо, проворчал Викинг. И нос у тебя страшный, продолжал дракончик. И еще эти пятна коричневые. Да это веснушки, оскорбился Эйкен. Некрасивые они, заглючил Зигзагерастик. Они раздражают мой взор. Напостоянный бог не забывая долгов. Смертельной опасности толк копресмен. Прощаемый... произнеси мое имя и я тотчас же приду тебе на помощь да чем сможет помочь мне такой малыш как ты подумал про себя просевяекин но вслух этого естественно не сказал потому что не хотел показаться невежливым а как ты меня услышишь спросил он вместо этого микродракон пропустил его вопрос мимо ушей Только алкапреси, симея и я приду. Но будь осторожен. Ты сможешь позвать к моей достославной помощи один только один раз. Когда я расплачусь с долгом, ты снова станешь для меня всего лишь одним из противных вонючих человечишек. Так что подумай хорошенько, прежде чем звать на помощь. С этими С маленький грубиян, в последний раз взмахнул крылышками и выпорхнул в окно.